Глава 24. Лучше любого свода законов свод исключений. Григорий Распутин. А сейчас, дорогие друзья, Позвольте представить вам сюжет, неожиданно взлетевший в рейтингах вещания. Речь идет о периферийном мире и альтернативной подсетке миров, так называемом ветвлении 12. Мир этот не так давно подвергся агрессии Хидар Клок, иерархов смежной с нами Вселенной. Собственно, никому не было дела до этого мирка, И только красочные кадры, где люди своим примитивным оружием убивали хидаров, как-то разнообразили наш досуг. Но совершенно неожиданно в историю вписался житель Ранхала, самый молодой начала иерархии. И вообще тот, кто невозможно быстро пролетел Все стадии возвышения до текущего уровня. Мы говорим об Алексе Роккове, который прибыл в Варанхал, уже имея иерархию ангела. Итак, что же сделал молодой иерарх, прибыв в этот отдаленный мирок? Да просто и без затей убил окончательной смертью двух хидаров и пусть вас не вводит в заблуждение низкий уровень врагов нашего героя, окончательное убийство иерархов возможно лишь при наличии Сэшеса как минимум пятого уровня слияния или выше. Нам, к сожалению, не удалось узнать, какого уровня Сэшес у Алекса, но легкость, с какой он зарезал двух высокоранговых существ, Говорит о многом. Наш эфирный дух уже переключил на этот мир одну из основных веток производства, и будьте уверены, что ни одно интересное событие в нем не скроется от наших вездесущих камер. Медиапул. Война. Аронхал. ветвление 12. Базовая линия земля. Кортеж из трех больших машин, похожих на ЗИЛ-1011, ехал по Москве словно специально не торопясь, давая возможность Алексею рассмотреть город и отличия той Москвой, которую он помнил были значительные. Проспекты и улицы были шире, а дома выше. Много было домов явно служебного назначения с большими окнами и широкими подъездами. И только центр был похож на его Москву, но тоже не буквально. Например, здание исторического музея было совсем другим, да и мавзолей пониже. Въехав через ворота Спасской башни, машины, чуть погружив по Кремлю, подъехали к трехэтажному зданию Сенатского дворца и их сразу провели по коридорам в кабинет, где Алекс увидел того самого человека, который говорил речь на трибуне. — Здравствуйте, товарищ! Маршал встал и подошел к Алексу. Мне сказали, что вы свободно разговариваете на русском. Это мой родной язык, товарищ Фрунзе, Михаил Васильевич Фрунзе. Алексей Владимирович Широков представился Алекс и пожал протянутую руку. — Ну, рассказывайте, Алексей Владимирович, каким ветром вас к нам занесло? И как так выходит, что вы за десять секунд уложили двух врагов, которых мы убиваем ценой большой крови? Да, в общем, это, наверное, не секрет. Алексей улыбнулся и коротко пересказал свои приключения, которые привели его в Аранхал, а позже на одно из отражений земли. «Значит, есть как минимум еще одна земля, где всё было по-другому!» Фрунзе провел пальцем по усам. «Занятно! Нет, то, что мы, так сказать, не одиноки во Вселенной, уже поняли. Но вот что есть другая земля!» как минимум еще 12 ветвей, сказал Алексей. К сожалению, информация об общем количестве ветвей реальности от меня скрыта, но по текущим координатам можно понять, что их минимум 12, и что ваше ветвление основное, то есть каждая ветка это некий Куст реальности которые могут идти параллельно погибать или иногда сливаться с базовой реальностью порождая фантомные воспоминания о том что не было в базовой реальности но было в альтернативной обычно в ветви от 5 до 10 вариантов хотя может быть и 100 и один единственный вариант а к вам я попал только потому что на моем текущем уровне могу перемещаться не только по основной реальности нашей вселенной, но и по всем альтернативам и под ветвием своеобразная привилегия шестого уровня иерархии а всего а всего их двенадцать и что выше я Просто не знаю. Алекс развел руками и проводил взглядом хорошенькую длинноногую девушку в светло-сером платье и белом переднике, которая расставляла чайный прибор на столе. Могу только догадываться, что там уже совсем другие расклады. Ну, как при переходе от исполнителя к руководителю. Но сейчас это и не нужно. Алекс взял чашку и вдохнул аромат напитка. На этом уровне врагов мы им безусловно поотрываем головы. Вы так уверены в результате? Фрунзе покачал головой. А если их будет десяток? А если сотня? Тут какое дело? Алексей сделал аккуратный глоток. До сих пор, насколько я понял, тела исчезали. А значит, души погибших возвращались и снова воплощались. Такое вот хитрое бессмертие. Но мое оружие убивает окончательной смертью. А умирать высшие сущности не любят. Для них же это крах всей их долгой жизни. Несколько тысяч лет, у некоторых десятков тысяч. Уверен, что после того, как они потеряют еще десяток бойцов, то их энтузиазм резко упадет. А насчет сотни прирост на каждый уровень – это разница в силе в десять раз. Значит, чтобы меня завалило трупами, им нужно притащить миллион бойцов. И, кстати, это без гарантии, потому как у меня тоже есть чем ответить. В конце концов, начну кидать к ним в портал кварковые бомбы. Есть у меня такие в запасе. Мало никому не покажется. Разговаривали долго, где-то через час пошли, пообедали и продолжили разговаривать. Алекс рассказывал о строении мира, как он его увидел, о своей земле и о своей России. И вообще отвечал на десятки вопросов. Когда Фрунзе наконец удовлетворил своё любопытство, Алекс изложил свой план. На относительно высоком месте или на башне, которую он брался построить, устанавливается портальный радар, который будет определять направление до открывшегося портала и дальность. После этого что-нибудь скоростное сбрасывает в точку наиболее приближённую к открытым вратам портальный маяк, куда переносится сам Алексей. Но это не решение проблемы, а скорее временная заплатка. А решение передаваемое оружие. Да, хватит его ненадолго, но Алекс был уверен, что лет через 10-15 хидары сами перестанут лезть. Если война приносит одни убытки, то ее инициаторы быстро теряют интерес. А имперское оружие надежное, и у Алекса его много. Так что этому СССР его хватит лет на пятьдесят. Ну и неизбежный в таких условиях прогресс тоже должен изменить ситуацию. Монтажный комплекс под руководством Михалыча и высокоранговой искры собрали сотню детекторов порталов, и Алекс на космическом катере растолкал их по орбитам так, чтобы они перекрывали всю планету и выдавали точность до 100 метров. Ещё Алекс передал этому СССР Пять аэрокосмических транспортов, которые могли быстро доставить к месту открытия портала тревожную группу и оружие, способное быстро справиться с Хидаром. У оружия ресурс был намного меньше, чем у транспорта, но на 10-15 лет должно было хватить. Всю технику и вооружение собрали в первой гвардейской тяжелой штурмовой бригаде, сформированной исключительно из ветеранов не так давно закончившейся войны. Да и в этой реальности Россия сцепилась с так называемым цивилизованным миром, желавшим жировать на чужих костях и победила в войне, правда, не став организовывать никакого социалистического лагеря, а лишь заставив заплатить за все разрушенное в ходе войны и заплатить ветеранам, инвалидам и семьям погибших. Как и во всякой параллельной реальности, время в этом ветвлении шло гораздо медленнее, чем в основном потоке, и здесь был 1953 год год только-только начали летать реактивные самолеты а дальнобойное оружие было исключительно пороховое но для того чтобы освоить технику тессарин советское государство призвало в армию десяток молодых кандидатов наук под руководством пары профессоров и они действительно быстро разобрались в том, как работать с техникой цивилизации, ушедшей на несколько сотен лет вперед. Повторить, конечно, не смогли бы, но не допускали ошибок и не ломали технику, чего Алексей очень боялся, хотя все нужные инструкции и руководства были переведены на русский язык и размножены. Но разница между инженерами высокого уровня И военными людьми заключалось прежде всего в том, что инженеры не игнорировали инструкции и не пытались улучшить технику, в которой ничего не понимали. Первый бой с новым оружием бригада приняла в то время, когда Алекс воевал с прорывом под Челябинском. Получив от спутниковой системы координаты еще одного прорыва, тревожная группа в составе двух рот на тяжелых транспортах выдвинулась к месту открытия врат и успела как раз, когда хидары вышли. Машины сели на удалении в километр и, высадив технику, ушли на позицию ожидания а тяжелые танки и мотопехота россыпью охватив место высадки, открыли огонь. Но боя не получилось. Танки, способные сбивать цели на высоте 15 километров, быстро исчерпали защиту и разорвали тела хидаров в клочья. Причем одного настолько удачно, что его ядро не успело покинуть тело и было уничтожено. Не было еще такого случая, чтобы двое врат закрыть в один день, да еще и без потерь. Поэтому в бригаде стихийным образом организовался праздник, и все, кто не был на боевом дежурстве, с чувством отметили такую важную победу. А к вечеру прилетел сам Фрунзе, и веселье вспыхнуло с новой силой. В принципе, Алекс сделал все, что мог, и можно было уже возвращаться, но Алекс всем своим нутром чувствовал, что ничего не решилось, и трудности еще будут. Своим приказом Фрунзе присвоил Алексу звание генерал-майора, потому как занимаемая должность заместителя командира бригады по вооружению и тактике как раз соответствовала а порядок должен быть во всем. Квартировала бригада рядом с Монина, и до Москвы можно было добраться буквально за 15 минут, для чего в бригаде стояли два легких вертолета Ми-3 и скоростной глайдер Лаккор, который мог долететь хоть до Австралии. Вообще народ очень быстро привык и к новой технике, ищущим в парке ремонтным мехом и к неведомо откуда взявшемуся генералу, который выходил на поле боя одетый в доспехи и с мечом в руках. Но быстрее всех сориентировались девушки и незамужние дамы, живущие непосредственно в военном городке, постреливающиеся глазами субиственной точностью Система обнаружения порталов в следующий раз сработала как положено, указав дальность до открывающихся врат чуть больше 14 тысяч километров. Австралия, предположил начальник штаба, и, уменьшив масштаб на экране, кивнул. «Она самая!» Он с вопросом посмотрел на Алексея. «Что скажете, Алексей Владимирович?» «В смысле?» — удивился Алекс. «Мы тут как бы не партизаны. Получим приказ, будем исполнять. Но вообще-то имеет смысл туда слетать». Во-первых, посмотрим, что там с Австралией своими глазами. Во-вторых, чем меньше этой нечисти будет шляться по земле, тем чище воздух. Ну и боевой опыт, опять же, уверен не за горами момент, когда эти твари полезут более крупными группами. Сначала по четверо, а там уже и толпой. В это время из генштаба, которому напрямую подчинялась бригада, поступил приказ на вылет, и над городком повис длинный звук сирены боевой тревоги. Пара тяжелых транспортов, мягко оторвавшись от бетонной площадки, обманчиво, неторопливо взмыли вертикально вверх, И, крутнувшись на высоте в сто километров, стали набирать скорость, и уже через десять минут начали ее сбрасывать, входя в атмосферу. Алекс добирался отдельно на совсем небольшом четырехместном кораблике курьерского класса, поэтому обогнал машины бригады минут на пять. И, заходя на посадку, уже видел веретено портала, которое, к счастью, еще не стабилизировалось, и можно было успеть занять выгодные позиции. Высадились, когда на месте был поздний вечер, и солнце уже нависло над горизонтом бескрайней равнины австралийского Аутбека, необжитых территорий. чем И занялся командир бригады генерал-лейтенант Скворцов с парой штабных офицеров, развернув полевой пункт управления, который помещался в трех небольших чемоданчиках. Пока корабли выгружали технику и людей, Алекс сидел прямо у портала, ожидая, когда тот затянется молочно-белой дымкой что всегда предшествовало переходу. Ускорительные пушки уже взяли на прицел Зев Портала, но должны будут открыть огонь только по команде. Алекс хотел, чтобы как можно большее количество хидаров не вернулось в свой мир, поэтому предпочитал убивать их Сэшесом, которые с удовольствием поглощал ядра души высокоранговых существ, делясь, однако, с алексом божественной энергией, которая из них выпадала. Получалось немного, но тут был, скорее, важен принцип. Обычно хидары были затянуты в защитную одежду, что-то вроде комбинезонов, закрывающих тело от ног до головы. Ученые еще разбирались с тем, как работает эта защита, а Михалыч уже раскидал один такой костюм на составляющие и выдал вердикт, что броня воинской ипостаси, тем более на переходе к последней белой стадии, намного лучше и сильнее. Но это итоговое заключение а в промежутке масса информации по уязвимым местам. И как результат эфирный имплант подсказывал Алексу, куда лучше ударить, подсвечивая точки на защите. Первого Хидара, который вылез из портала, Алексей убил, мгновенно воткнув Сэшес в точку на спине, снизу вверх и на всю длину лезвия достав до головы и едва успел вытащить шпагу, когда появился второй. С ним все было куда сложнее, потому что враг успел отшатнуться от удара, и завязалась круговерть мечного боя. Хидар сражался длинным клинком двуручного типа, но с маленькой гардой и длинной почти в локоть рукоятью. Работал постоянно, нанося удары эфирной энергией, которые выглядели как рощерки разных цветов. Но доспех ими не пробивался и даже не повреждался, так что Алекс вполне успешно теснил противника, пробивая его защиту эфирными техниками. Как вылез? Наружу третий Алекс не видел. Но Хидара сразу взяли в оборот гвардейцы, и вокруг пришельца буквально закипела земля от разрывов и попаданий. Подловив Хидара на замахе, Алекс наконец воткнул ему в шею Сэшес и, дернув рукой в сторону, почти отделил ее от шеи. Тем временем третий вторженец решил, что энергобрання тяжелого танка это хорошая мишень. И сконцентрировался на ней, буквально поливая танк эфирными ударами разных цветов, словно пытался подобрать ключ к защите. Но экипажи других машин не зевали, и метким выстрелом попали хедаров в голову, что сразу поставило точку в битве. Закинув тело в грузовой отсек, корабли взяли курс домой, предварительно облетев побережье Австралии для того, чтобы дать руководству объективную информацию о состоянии страны. В целом хидары не успели наворотить непоправимого, Переходили через врата, наводили ужас, убивая все, что шевелилось в радиусе пяти-десяти километров, и через сутки снова уходили. Существенно пострадали только маленькие страны, не имевшие сколь-нибудь серьезных вооруженных сил, и те, кто пребывал в анархии, не в силах организовать нормальный отпор. Информация о том, что СССР не только научился изгонять хидаров, но и убивать их, моментально разбежалась по всему миру. И в Москву потянулись дипломаты, разведчики и всякого рода переговорщики, которые стали убеждать Фрунзе поделиться военными технологиями во имя всего человечества а именно лучшей его части – Европы и США. Но слушали их не особо, а самых настойчивых просто заворачивали обратно с запретом на въезд. Вся эта суета никак не касалась Алекса. Жил он в маленьком домике на территории военного городка первого полка гвардейской бригады И в основном занимался тренировками, приводя все свои усилия к уровню привычного использования и контроля. Питался в полковой столовой вместе с другими офицерами, изредка выбираясь в столицу на различные культурные мероприятия в компании начальника разведки бригады, полковника Петра Самойлова и его жены Елены. Алекс, конечно, не нуждался ни в какой охране, но политес следовало соблюдать, тем более что Пётр был заядлым театралом и прекрасно разбирался в театральной жизни страны. был отличным рассказчиком, а его жена знакома с огромным количеством деятелей культуры. И после представления они обычно шли большой компанией в ресторан на вечеринку. В этой Москве было полно танцевальных, дискуссионных, спортивных и всяких прочих клубов, работавших допоздна. А метро не закрывалось до двух часов ночи, так что жизнь в столице практически не останавливалась. Ездили на ГАЗ-111 Горьковского автозавода, тяжелой, но комфортабельной машине из кремлевского гаража, которую Фрунзе подарил Алексею. А в ответ он отдарился лимузином производства «Фархолл» бронированной машиной, способной не только ездить, но и летать, и даже участвовать в воздушном бою. На уровне земных технологий пробить или даже поцарапать такую машину было совершенно невозможно, что сразу облегчило жизнь охранник главы государства. Ну а на Алекса пока не покушались, возможно, не вполне, понимая его роль в текущих событиях. Но когда на участке, где... Находился дом Алекса, возникло облако, предшествующее появлению портала, он подумал, что, возможно, кто-то против его помощи этой реальности. За полчаса, которые потребовались для пробоя межселенских врат, все жители поселка были эвакуированы, а гвардейцы успели занять боевые позиции вокруг. Алекс же просто вынес к порталу с веранды плетеное кресло, накрыл портал коконом силового поля и, надев на всякий случай броню, сел с книжкой Булгакова в ожидании, когда переход откроется. Мощные ударные волны, которые пошли от портала, только заставили вибрировать купол, но не пробивали его. Но когда портал стабилизировался, из него вылез нехидар. А седой длинноволосый дедушка в белых одеждах, развивающихся на ветру. Он сделал шаг вперд, и Алекс снял защитный купол, встал и сделал шаг навстречу. Урби-Анхалор, иерарх сопряженной Вселенной, ранг опасности 27. 27-й ранг – это было на уровне аранхальского власти и на уровень выше, чем Алекс Но не всё в жизни решается количеством звездочек на погонах. А я думаю, кто это такой хитрый, что ломает всю схему? Старичок, говоривший на чистом Куаро, дружелюбно улыбнулся и присел в кресло, в котором сидел Алекс и дождался, пока тот сходит за вторым креслом и сядет. — Чем рассчитываться будешь? — он строго посмотрел на Алекса. — Думаю, для начала расчета взять с вас штраф за вторжение. Алекс улыбнулся. — Думаю, 20 миллиардов арис для начала разговора будет достаточно. Не хочешь, значит, по-хорошему. Старичок нахмурился, собрав кустистые седые брови в кучу. По-хорошему? С мразями и подонками? Алекс в голос расхохотался и не меняя выражения лица спросил: "Я так понимаю, платить ты не собираешься". И увидев, как старик говорит: "Нет, Поднял голову вверх. Предложение закончить конфликт миром отклонено. Я использую свое право на силовое решение спора. Это был незаконно но все же правило, согласно которому иерархи должны были договариваться, по возможности не вступая сразу в драку. Да? Правило это на средних уровнях иерархии соблюдалось редко, а на низких почти повсеместно игнорировалось, но тем не менее оно было, и Алекс посчитал, что будет неплохо соблюсти хотя бы внешнее приличие. В это время старик уже окружил себя толстым защитным коконом из лёгкой полуулыбкой смотрел на Алекса в ожидании, что тот предпримет. Широков встал, отошел в сторону метров на пять и активировал взрыватель мины под креслом. Кумулятивная струя от двух сотен килограммов самой мощной взрывчатки вооруженных сил Тесарин Ударила в купол и на глазах пробила его, расплескавшись внутри огненным шаром. Пламя полыхало буквально пару секунд, и когда погасло, сразу лопнули защитные барьеры, и на чуть развороченном взрывом газоне осталось лежать слегка обугленное тело в полуистлевших тряпках алекс взмахнул шпагой отрубая голову и воткнул ее в тело, давая возможность сашату поглотить ядро души но тот неожиданно отказался нет алекс это мне не почину, а шарах проявился в форме проекции мужчины средних лет в расшитом золотом. Камзоле и длинной испанской бородкой. Образ, скопированный из старых гравюр В средневековых фехтбуках. «Это реально слишком! Могу перегореть! А вот тебе в самый раз будет!» Труп старика полыхнул, и светящееся облако втянулось в Алекса, оставив железистый привкус, и сразу же всплыли сообщения о прибавлении 20 миллиардов арис и системное поздравление о прибавлении ранга. Невдалеке зарычала БТР, и на улице, ведущей к дому, оказалась бронемашина с высунувшимся из люка командиром бригады но алекс взмахом руки остановил его и прислушался портал скрипел и потрескивал и явно не желал закрываться меня слышно произнес широко и тот же услышал в ответ голос оператора связи так точно тыщ генерал-майор — С кем соединить? — Командира давай! — Алекс услышал щелчок. — Алексей Владимирович, что там у тебя, докладывай. Одного слона завалил, но есть ощущение, что это не конец банкета. Будет неплохо, если пушкари подойдут на прямую наводку. Есть у меня нехорошее предчувствия. Предчувствия подтвердились буквально сразу, когда из портала выпрыгнул лысый мужчина с черной курчавой бородой, детой в черную куртку, штаны и обутой в высокие сапоги. В руках он держал длинный тонкий шест черного цвета, которыми начал активно размахивать. Сахи, Шис и Иерарх, сопряженной вселенной, ранг опасности тридцать. Преимущество длинного шеста перед метровой шпагой, да еще и при наличии в левой руке даги, было несущественным. И Алекс, пусть и на пределе Парировал все выпады нового противника, в чем ему помогал и возросший ранг, потому что только он давал 30-процентный рост всех характеристик, но выкладываться приходилось на полную катушку, и очень существенной была помощь танкистов, которые время от времени втыкали во врага керамическую болванку разогнанную до пяти тысяч метров в секунду. В щите Саки Шиз она вспыхивала, словно маленькое солнце, но броню просаживала сразу в половину. И иерарх, конечно, быстро ее восстанавливал, но когда попадали одновременно два снаряда, щит почти обнулялся, что дало Алексу возможность пару раз прорваться к телу противника, нанося тяжелые раны в забаве быстро присоединились стрелки из более мелкого калибра и птурщики противотанковые оружиежи конечно были слабым оружием против столь могущественных противников, но как и известно Десять миллионов муравьёв могут и слона затоптать. Солдаты и офицеры бригады били из всего имеющегося оружия, лишь бы только не зацепить Алексея. Словно понимали, что в этом бою решается многое. Но больше всего, конечно, помогали танки их лучевые и баллистические пушки раз за разом взламывали защиту врага давая возможность алексу в очередной раз ткнуть острой железкой в мягкую плоть но и сахишиц не уступал одним ударом обнуляя защиту алексея и наноят тяжелые раны которые к счастью быстро затягивались За счет внутренней энергии и постоянной подпитки из бездонных хранилищ убежища, тогда как собственные запасы Сахи-Шиз были пусть и велики, но не бесконечны, и благодаря постоянным атакам убывали с большой скоростью и в какой-то момент противник Алексея окутался щитом из божественной энергии, расходуя неприкосновенный запас. К этому моменту Алекс двигался уже исключительно на морально-волевых качествах, потому что сверхскорость исчерпала все ресурсы организма, и он тоже перешел на прямое функционирование, от эфирной энергии. Но, почувствовав и увидев слабину от противника, прибавил, что было сил, и буквально на последнем дыхании ушел в поворот, пропустив удар шестом за спиной и ударил шпагой в темп, наколов на острие голову сахишиз от подбородка до макушки. На землю они рухнули одновременно. Сахи от того, что умер, Алекс от того, что потратил все силы на бой. Он не слышал, как орал матом командир бригады, прекращая огонь. Не чувствовал, как его поднимают на руки и уносят в машину, чтобы доставить в госпиталь. И вообще ничего не чувствовал. Огромная волна из энергии и воли погибшего существа захлестнула его с головой, грозя растворить в себе полностью. Но, наткнувшись на ядро души, схлынула назад, растворившись в эфирном теле. Всю эту борьбу двух начал и двух ядер Алекс пережил словно кошмарный сон, а, очнувшись, даже не помнил, что там такое произошло. Открыв глаза, он сразу определил, что находится в госпитале и что рядом как минимум три человека, один рядом, двое за ширмой. Левой руки не было по локоть, так же, как и правой ноги, а левая нога была изуродована двумя страшными ранами. Алекс откинул одеяло и, призвав модуль самолечения, задал команду на восстановление оболочки. Как раз в этот момент главный хирург госпиталя. Полковник Михайлов повернулся к пациенту и был свидетелем, как на глазах отрастает нога, вторая нога избавляется от ран и вытягивается левая рука. Через пару минут пациент уже встал, и деловито проверив работу организма откуда-то из воздуха достал сложенную стопкой одежду и ничуть не стесняясь медсестры вышедшей из-за загородки оделся подошел к зеркалу и поправил воротник тащи спасибо что подлатали!» алекс улыбнулся и... Пожав протянутую руку, вышел из палаты. Конец книги. Читал Вячеслав Манеловин.